Глава одиннадцатая Спустя десять дней я находилась в общей комнате, протирая тряпкой загрязненное мухами окно. Накрапывал дождь, мелкие струйки сбегали по стеклу, и, на мой взгляд, для мытья окон лучше бы выбрать другую погоду. Но с хозяином не поспоришь. Рувельд в последнее время был странно тихим. Не орал на прислугу, не ссорился с гостями. Он не пытался заговорить со мной, как раньше, и даже не смотрел в мою сторону. Если бы не подслушанный однажды разговор и не его ночной визит в мансарду, я бы подумала, что мои страхи беспочвены. Но я ни минуты не забывала об осторожности, старалась быть как можно незаметнее, скользила по комнатам, словно тень. Ночью тщательно закрывала дверь на задвижку и долго лежала без сна, глядя в потолок. Но Рувель так и не появился. Случая удрать с постоялого двора так и не подвернулась. Крестьянам и бедным лавочникам, проезжавшим мимо, служанка была не нужна. А уйти одной, не имея карт Лусора, я не решалась. К тому же испортилась погода. Днями напролет лили дожди, превратив дороги в сплошное месиво. Я еще раз провела по стеклу мокрый тряп. Бессмысленная работа. На стекле остались грязные потеки после дождя. Вздохнув, я прислонилась к окну лбом и задумалась. Перед глазами всплыл таинственный портрет, который показал мне шар. Девушка была так похожа на меня, если забыть о том, что на мне старое поношенное платье, а на ней роскошный бальный наряд. Золушка и принцесса усмехнулась я. Кстати, по сказке принц не узнал сужену, пока та была в испачканной золой одежде и старых башмаках. Имеет ли девушка, изображенная на портрете, отношение ко мне? Или это случайное сходство? А эти два загадочных брата, кто они? Один явно господин Брана, и его планы касаются моей скромной персоны. Как жаль, что шар погас, не позволив до конца подслушать их разговор. Кстати, после той ночи я еще несколько раз пыталась активировать шар. Безуспешно. Артефакт не реагировал на поднесенный к нему Аматеус. И мне было жаль не только того, что я не узнала о замыслах хозяина Брана, но и что так и не увидела его брата. Мне он показался хорошим человеком. Это еще что такое? Раздался над ухом голос хозяина. Подскочив на месте, я с ужасом поняла, что уже некоторое время ничего не делаю. Ушла в свои мысли, называется. Но Рувельд смотрел не на меня. Его внимание привлекла карета, которая, разбрызгивая грязь, медленно въехала во двор. Ее тянула четверка серых лошадей. На дверце кареты сверкал позолоченный герб в виде животного, похожего на крысу, но с пушистым хвостом. Одежда кучера и слуги, стоявшего на запятках кареты, тоже сверкала золотом. На постоялый двор пожаловал кто-то из нати. Я мгновенно напряглась. Если в карете богатый старик, можно не сомневаться, что Рувельд попытается продать товар. «Что делать? Бежать в свою комнату за вещами?» или подождать развития событий?» Рувельд до боли сжал мне руку. «Оставайся здесь», — приказал он, а затем с юношеской легкостью развернулся и бросился во двор, чтобы лично встретить гостей. Приникнув к окну, я наблюдала, как слуга, спрыгнув на землю, с поклоном открыл дверь кареты. Затем протянул руку хозяину. Показалась затянутая в бархатную перчатку ручка, а затем женщина средних лет, закутанная в длинный плащ. Я облегченно вздохнула. Рувельту не повезло. Его единственный знатный гость за последнее время — дама. Как бы это его ни обозлило и не подтолкнуло к необдуманным поступкам. Женщина окинула дом и появившегося хозяина равнодушным взглядом. Рувельт, склонившись в угодливом поклоне, начал что-то говорить. Дона остановила его нетерпеливым жестом, потом обернулась к карете. Спустя мгновение показалась еще одна женская фигурка. Это была стройная девушка, одетая с еще большей роскошью и изяществом, чем старшая дама. Из-под голубого плаща, украшенного серебряной вышивкой, виднился край шелкового платья. К шляпке крепилась плотная вуаль, спускавшаяся на лицо. Я внимательно рассматривала незнакомку. До сих пор женщины, приезжавшие на двор Рувельта, красотой не отличались. Крепкие, коренастые, с красными натруженными руками, в тщательно заштопанных платьях они обычно прятались за спинами мужей. Такие путешественницы не вызывали интереса и желания общаться с ними, а эти две дамы принадлежали к высшему обществу. Старшая в молодости явно была красавицей. Жаль, что ее спутница носит вуаль. Было бы интересно на нее посмотреть. Сопровождаемые тем женщины направились к дому. Вздохнув, я решила вернуться к уборке, когда услышала голос хозяина. «Арин, быстро сюда! Где эта девчонка?» Бросив тряпку, я вытерла руки о фартук и побежала на зов. Хозяин стоял в коридоре. За его спиной виднелись две женские фигуры. Скорее, Арин, зашипел хозяин. Дона Салана и ее дочь желают лучшую комнату. Надеюсь, у тебя все готово? Я с трудом сдержала улыбку. Лучшая комната представляла собой помещение на втором этаже, чьи окна выходили на восток. Она была больше других комнат с чуть менее продавленными кроватями и почти новым ковром на полу. Покои годились для лавочников, но вряд ли подходили двум знатным и богатым дамам. Но высказывать свои мысли вслух я не собиралась. «Да, хозяин. Прошу вас следовать за мной, Дона Салан. И вас, Дона». Девушка немного нервным жестом поправила вуаль. В коридоре было темно. Интересно, она хоть что-нибудь видит из-под этой тряпки?» Дона Салан успокаивающе сжала ее руку. Пойдем, дорогая». Мы быстро поднялись по лестнице. Я открыла комнату, мысленно порадовавшись, что сменила белье на кроватях. Затем разожгла камин и повернулась к дамам. «Если вам что-то понадобится, прошу, обращайтесь ко мне». Старшая дама остановила меня взмахом руки. «Милочка, принеси нам обед. Что-нибудь легкое, Овощи, суп, жаркое?» «Вы не хотите спуститься в общую комнату?» — удивилась я. «Там никого нет». Дона Салан покачала головой. «Нет, мы с дочерью предпочитаем проводить время в одиночестве. Это будет стоить одну серебряную монету», — сказала я, ожидая обычную фразу о том, что «это дорого» и таких цен они нигде не видели. «Деньги не имеют значения», — высокомерно бросила женщина. Она сняла мокрый плащ, оставшись в простом, но изящном платье из серой ткани. Ее дочь стояла неподвижно, даже не прикоснувшись к шляпке, с которой стекала вода. Удивившись ее странностям, кто их богатых знает, я вышла из комнаты. Отправилась на кухню, попросив Зару сделать суп и второе из лучших продуктов. Кухарка немного поворчала, но, услышав о знатной даме, приехавшей на постоялый двор, принялась торопливо готовить. Спустя час я с подносом в руках подошла к комнате, где остановились гости. Толкнув дверь, я уже хотела произнести «Ваш обед, Дона», но слова замерли у меня на губах. Я увидела сидевшую перед зеркалом девушку. Длинные светлые волосы волной рассыпались по спине. Платье с широким поясом выгодно обрисовывало стройную фигуру. Одним словом, младшая Дона Салан была красавицей, если бы не ее лицо. Правильный овал, узкий аристократический нос, изящный рисунок рта. Темно-синие глаза, казалось, заглядывают прямо в душу. Просто рисунок со старинной камеи. Если не считать того, что кожа девушки была испещрена мелкими черными точками. Их было очень много, и они сливались в одно большое пятно, искажающее, перечеркивающее совершенную красоту. Я поняла, почему девушка не снимала вуали. Слишком велик контраст между безупречной фигурой чудесными светлыми волосами и ужасным лицом. Юная Дона Солана обернулась и громко вскрикнула, выронив салфетку, смоченную в каком-то травяном настое. Ее мать, стоявшая у окна, бросила на меня уничтожающий взгляд и подбежала к дочери. — Дорогая, не плачь, умоляю. — Но она меня видела! — рыдала салан заламывая руки. Это не страшно, она всего лишь служанка, и мы завтра уедем отсюда. Я стояла, не зная, что делать. Мне было жаль и девушку, и ее мать. Если бы я постучала перед тем, как войти, но я даже не подумала об этом из-за того, что несла тяжелый заставленный посудой поднос. Простите меня. Поставив поднос на стол, я низко поклонилась. Я не хотела подсматривать, просто «Что просто?» — перебила меня старшая Салан. «Тебя не учили стучать, когда входишь в комнату? В этом доме не знают правил приличия?» Еще раз приношу свои извинения, Дона», — тихо ответила я. «Мне очень жаль, но вы сами сказали, что завтра уедете, и мы больше не увидимся. Обещаю, что никому не расскажу о вашей дочери». Я шагнула к двери, когда дама остановила меня властным жестом. Говоришь, обещаешь? С трудом верится. Я знаю прислугу, им бы только сплетничать да обсуждать господ. Не все такие, Дона, — сдерживая гнев, ответила я. Что такого страшного, что я увидела некрасивое лицо ее дочери? И кому я могу об этом рассказать? Слугам? У них полно других забот. Хозяином постояло во двора? Рувельту нет дела до внешности гостей. Лишь бы платили. Но донна Салан так не считала. Остановившись в двух шагах от меня, женщина вдруг задумалась о чем-то. Ее взгляд скользнул по мне, став цепким и внимательным. Как тебя зовут? Вдруг спросила она. Хозяин называл мое имя. Неужели вы забыли? Едва не съязвила я. Арин, донна Салан. Давно ты здесь работаешь? Одну луну ответила я все больше недоумевая странное гости сначала злится на меня из-за пустяка а потом расспрашивает горничный убираешь в комнатах беседа больше похожая на допрос продолжалась да дона салан женщина замолчала продолжая сверлить меня взглядом потом махнула рукой ты свободна арин я ничего не скажу твоему хозяину если ты сдержишь слово и не заикнешься о моей дочери.